Глава 45 Ворчун Боб с довольным видом Восседал на краешке старого дивана Облепленного собачьей шерстью Дэнди Дин Заперли в кухне А гостям подали чай с печеньем Маклин знал, что в это время Дня сержанту большего и не надо Эмили Джонсон Приняла их приветливо объяснив, что как раз спустилась с чердака, где разбирала старые вещи. Теперь все сидели в гостиной и просматривали черно-белые снимки. «Надо бы пригласить профессионального оценщика», — рассуждала старуха. «Там пылится столько хлама, что можно устроить благотворительный аукцион. В пользу больных детей. Я в деньгах не нуждаюсь» о сентиментальных воспоминаний это имущество во мне не вызывает. Маклин примерил ее слова к себе, вспомнив о совершенно ненужных семейных реликвиях, которые достались ему в наследство. Может так и сделать? Распродать все? Перевести деньги какому-нибудь благотворительному фонду? Сначала позвольте нам посмотреть вещи Альберта, миссис Джонсон, попросил инспектора Ему совсем не хотелось чтобы ценные улики уплыли с аукциона. «Об этом не беспокойтесь. Чтобы все устроить, мне понадобится не один год. О, кстати, вот что я нашла». Из фарфоровой вазочки на каминной полке миссис Джонсон достала какую-то вещицу и передала Маклину. На тесненной коже маленькой шкатулки тускло поблескивали золоченые буквы «Дуглас» и фуц Изнутри коробочка была выстелена темно-зеленым бархатом, а на внутренней стороне крышки виднелась надпись «Альберту Мингису Фарквару. В день совершеннолетия. 13 августа 1932-й». В прорези бархата были вставлены четыре запонки пуговицы, блестящие кровавыми рубиновыми капельками. Еще две пуговицы лишились рубиновых головок. Место для кольца с печаткой – пустовало. «Ваша запонка из этого набора». «Верно. И это доказывает, что я не ошибся». Маклин щелчком закрыл шкатулку и отдал хозяйке. «Строго говоря, похищенная запонка принадлежит вам, Боб. Отметь, что после окончания следствия обе надо вернуть миссис Джонсон». «Не надо, инспектор. Не надо мне этой дряни. Я терпеть не могла Берти». «Честно говоря». Я подозреваю, что он кого-то убил. Наверное, потому что в остановку и врезался. Вы хорошо его знали? Слава богу, не слишком близко. Он был ровесником Тоби и очень любил моего мужа Джона. А меня озноб пробирал, когда он пялился на меня из-под тяжелых век. От одного его присутствия возникало гадкое ощущение. «А в доме в Сайдхилле вы не бывали?» «О, господи! Мы его называли «Причудо Фарквара». Наверное, когда-то поместье впечатляло, но среди муниципального жилья особняк выглядел нелепо. Да еще и рядом с тюрьмой. Не знаю, почему старик не распорядился его снести. Вполне мог бы себе позволить». Маклин взял с журнального столика фотоальбом в кожаном переплюте. Боб потянулся за очередным печеньем. «По-моему, Фарквар пытался что-то скрыть», заметил инспектор. Он знал, что именно совершил его сын, и пытался замять дело. После смерти Альберта владение домом перешло банку Фарквар, хотя все остальное имущество и было распродано. Нет, понятно, что старая почтенная фирма исполняла завещание основателя, но всем обязательством пришел конец когда их выкупил Восточный финансовый. «Значит, в особняке нашли труп?» — воскликнула миссис Джонсон, прижав руку к груди. «Простите, я не сказал вам об этом». Да, тело было спрятано в подвале. Мы полагаем, девушку убили в конце войны или вскоре после того. «Боже мой! Все это время? Эти жуткие вечеринки у Берти? Я и не представляла себе!» Как она погибла? Давайте ограничимся тем, что ее убили, миссис Джонсон. Меня больше интересует, кто помогал Альберту Фарквару и жив ли еще кто-то из его старых приятелей. Конечно. Ну, у него были друзья. Я хочу сказать, они с Тоби. Вы же не думаете, что Тоби был замешан? Пока я ни в чем не уверен. Точно знаю, что Фарквар виновен. Ваш тесть умер давно а покойникам трудно предъявить обвинение. Но если кто-то из участников дела еще жив, я не успокоюсь, пока не представлю его в суд. «Гляньте, что я нашел!» — торжествующе перебил их ворчун Боб. Сержант повернул к ним альбом и положил на кофейный столик поверх остальных. Маклин склонился к черно-белой фотографии пятерых мужчин в белых фланелевых брюках и блейзерах. Все были молодые вряд ли старше двадцати все подстрижены по довоенной моде. Четверо стояли плечом к плечу, держа деревянный призовой щит. Пятый растянулся на земле у их ног. За спинами молодых людей виднелась узкая грибная лодка с веслами и проглядывала река. Под фотографией красовалась подпись «Команда четверки Эдинбургского университета. Регата Хенли. Июнь 1938 Гораздо интереснее были автографы под фотографией. Тобайс Джонсон, Альберт Фарквар, Барнаби Смайт, Бьюкин Стюарт, Джонас Карстайрс.